Пограничник подошёл к развёрнутой на стенде электронной карте. Несколько таких планшетов установили за месяц перед войной. Штука оказалась крайне полезной. Специальной указкой полковник ткнул в заштрихованный синим ханганский выступ на стыке 48-го и 49-го пограничных отрядов. Изображение поплыло и укрупнилось. На данных участках налажено тесное взаимодействие с китайскими товарищами. Работают временные фильтрационные и контрольно-пропускные пункты. Активность вооружённых бандгрупп снизилась после размещения тут двух рот полка внутренних войск МВД. Территория охвачена сетью блокпостов и комендатур. Налажено регулярное совместное патрулирование. Голос пограничника звучит глухо, но вполне чётко. За скупыми фразами доклада я чувствую, какая работа проделана им менее чем за 14 дней. Но всё же нужно уточнить кое-что. Андрей Емельянович, как обстоят дела с китайскими колонистами? После того, как вы дали советнику Джану свои личные гарантии стабильности, нарушения границы китайскими гражданами прекратились? Басаргин позволил себе довольно усмехнуться уголками рта. Налажено снабжение наших частей продовольствием. Китайцы берут расписки, определяем цены в юанях. Кто вполне умеренному курсу, всё идёт, как в мирное время. Начальник тыла, генерал летенант Леонов говорит, что в принципе, ситуация в прифронтовой зоне и в большинстве наших пунктов в тылу нормализовалась. После введения карточной системы и особого режима показательных расстрелов спекулянтов и мародёров обстановка в Комсомольске-на-Амуре и уцелевших предместьях Хабаровска нормализовалась. В остальные поселения стали возвращаться беженцы. Сам Никита Олегович сейчас застрял в Комсомольске. Туда стекаются беженцы из прибрежных областей. Городская комендатура не справляется. Генерал Леонов был до недавнего времени подполковником одной из ракетных частей. Находясь по делам в Волговещенске, оказался в центре возникшего бедлама, но не растерялся и собрав вокруг себя сотрудников нескольких районных комиссариатов и приданных им солдат срочной службы, организовал охрану, размещённую в городской черте складов госрезерва. Поначалу лично отпускал интландантом новых частей и гражданским продовольствием и медикаменты которые по его приказу свезли на территорию складов со всех частных капитечных пунктов чтобы пресечь спекуляцию я незадумываясь подписал приказ о присвоении ему генеральского чина так как понял что по суворовской традиции на полгода его честности должно с избытком хватить Война стала другой. Теперь нет времени на выстраивание многокилометровых линий обороны. Всё решают серии быстрых ударов наневеренных бронегрупп при поддержке авиации и артиллерии. И каждый такой удар должен быть смертельным. Иначе противник тут же воспользуется твоей ошибкой и контратакует. Современный бой превратился в некое подобие боксёрского матча, где победит не столько самый выносливый, сколько тот, кто вовремя угадает момент для одного единственного удара, способного отправить противника в нокаут. С китайцами мы быстро нашли точки соприкосновения. В сложившейся ситуации они, словно коротаходец на проволоке, могут идти только вперёд. Если они решатся перейти границу, то получат проблемы с нашей, пусть и ослабленной, но всё же современной армией. А если пойдут против американцев, те без лишних сантиментов спустят поводок с своих японских коллег и слабых, но чрезвычайно амбициозных южнокорейских подчэфных. И вот тогда и появился непозволимый товарищ Чижан. с которым мы встретились неделю назад в пограничном Кяхте. Он прямо, но вполне сносному русскому языку озвучил условия пока что тайного соглашения, которое он от имени китайского правительства заключал со мной как единственным представителем власти в России. А часть китайских чиновников был прав. Северо-западная группировка, состоящая из частей войск Ка Центр Запад её нынешний командир генерал-полковник Самарин признал меня верховным главнокомандующим. А гражданская власть фактически самоустранилась. Были попытки некоторых губернских владык начать переговоры. Они присылали своих гонцов в Читту. Однако, на такой шаг я пойти не мог. Люди слишком озлоблены на тех, кто допустил врага в страну. Население пусть и с опаской, но доверяло нам. И с каждым днем доверие крепло, поскольку армия защищала людей, дала работу, еду. В города пришел жесткий, но совершенно четкий порядок военного положения. В пропаганде не было необходимости. Каждый второй на себе изпытал ужас и войны и знал, что оккупанты несут только смерть. Как это ни парадоксально, но после более чем четверти века хаоса и неопределённости появился чёткий ориентир. Все хотели выгнать незваных гостей. Подавляющее большинство готово было рвать захватчиков зубами, вновь позвать вороватых чинош и поставить их над собой означало убить надежду на перемены, на саму возможность победы. Поэтому при сохранении внешние атрибутики решено было обходиться без гражданской власти, и пока схема сбоев не даёт. Китайский эмиссар всё это прекрасно знал, поэтому было заключено несколько тайных соглашений, по которым На них поставляет российской армии обмундирование, некоторое количество технического оборудования, станки. Также помогают нам с продовольствием и снабжают разведданными. Однако это всё, на что Китай сейчас мог пойти, избегая прямой конфронтации с силами коалиции. В дальнейшем Жан упомянул о более тесном сотрудничестве с При этом как бы и не взначай, коснувшись дужка снятых очков в тонко золочёной оправе, контура Тайваня. И в тот самый миг я ещё больше уверился в существующей возможности переломить американский сценарий кампании. Тогда же зародился план прорыва на запад, к осуществлению которого мы сейчас и приступили. Базарген закончил доклад, и теперь уже долгих тридцать секунд выжидательно и с тревогой ищет мой взгляд. Нужно собраться, не подавать виду, что мне больно. Прячу взгляд и отхлебываю чуть теплый чай из железной эмалированной кружки. Хорошо. Я рад, что мое слово так дорого стоит, Андрей Емельянович. Однако звал я вас полковник, не только поэтому. Сколько у вас в подчинении подразделений специальной разведки? Батальон, если собрать вместе с подразделениями, приданные погранотрядом. Еще, само собой, ОГСР, Сигма — это кадрированная часть, но сейчас они задействованы, зная, Андрей Емельянович. Но все же прошу выделить в распоряжении ставки группу из 12 человек. Подберите самых толковых, опытных и безуччих. Для того, что мы собираемся им поручить, одного профессионализма недостаточно. Многое будет зависеть именно от везения. Есть у вас в подчинении безуччие, полковник? Только майор Раскатов, товарищ командующий. Он самый отчаянный, и как вы точно подметили один из тех, кому благи войны ворожат. Вот и договорились. Я жестом разрешил Басаргину садиться, приглашая Комкор-1 к планшету. "Азиле Палыч, доложи план операции по деблокаде побережья". От стола поднялся генерал-майор Греков, тяжело ступая, прошёл к планшету. "Если брать чисто внешние данные, то Комкор-1 более всего подходил под те колеше". которые ещё со времён Салтыкова-Щедрина укоренились в народном сознании. Добродный священник с венчиком белых седых волос, окружавшим словно боретким чистоколом, блестящую от перманентной испарины плешь. Круглое лицо, вислые брыли щёк и маленькие голубые глазки, почти скрытые под набрякшими месистыми веками. Однако за внешней флегматичностью скрывался холодный и коварный ум. Когда-то греков преподавал в Новосибирском военном институте, а ещё раньше долгое время был военным советником в разных дружественных СССР странах. После перестройки его задвинули преподавать. Война застала старого Яку в Иркутске, где он гостил в нуч её семьи. Несмотря на возраст, он сразу же явился в военный комиссариат. На командную должность я назначил Грекова, не задумываясь. Слишком уж хорошо помнились разработанные этим несуразным на вид стариком методические пособия по теории и применению оперативно-тактических соединений. Планы, которые рождались в его голове, отличались коварством и неожиданными решениями дерзость и способность удивить противника только эти два качества могут помочь в очередном стратегическом цейтноте в котором Россия в очередной раз ощутилась